Глава четвертая «Они все жрут и жрут!» — гневно заорал Арвин, едва я влетела на кухню. «Лунаокая, заткнись!» — взмолилась я от всей души и искренне надеясь, что его крика никто в зале не услышал. «Где этот засранец?» Ответом мне был громкий треск. Полка в одном из углов кухни рухнула, сбивая все на своем пути. Упаковка с мукой и железная посуда не успели даже подскочить от страха. Пронзительный звон падающих предметов загудел в ушах. Белый порошок при контакте со столом облаком поднялся над кухней. «Опчхи!» — послышалось оттуда. Из-под стола появилось нечто, испуганно хлопающее глазами. Только по усам я смогла определить в мучном монстре эфера. Если ранние посетители вдруг не услышали шум на кухне, то мою ругань они наверняка прочувствовали на себе. «Эй, Ферка, черышка, ты криворукая!» В администратора полетела, так, кстати, лежащая рядом морковка. «Эй, я же только ее почистил!» — в свою очередь возмутился повар. «Лучше начисти этому вредителю физиономию!» — вспылила, посылая вслед за морковкой лук. Не надо физиономии! завопил Эфер, уворачиваясь отлетевшего в него корнеплода. На месте администратора я бы на кухне не задерживалась. Опасность для его жалкой жизни возрастала с каждым следующим овощем. Мужику приходилось бегать по кухне, ведь один выход заградила неадекватное управляющее, а другой лень эфера. Вот говорила я ему. «Разгреби завалы у запасного выхода!» «Но говорила же!» «Так что сам виноват!» Поэтому, когда летающие овощи закончились, я заозиралась по сторонам, ища новое орудие для пыток. «Хм, вилка?» «Повременим пока!» Раскаленная сковорода?» «Да меня за нее Арвин прибьет. «Она ему от какого-то жутко важного и древнего повара досталась в наследство!» Когда я с жадным интересом рассматривала большой нож в руках ничего не подозревающего Арвина, от двери раздалось проникновенно насмешливое. «Хозяйка, помощь не нужна!» Голос ночного гостя я узнала сразу. Интересно, и как давно он тут стоит. Звук открываемой двери я не слышала. Сколько успел увидеть и услышать, мне почти стало стыдно развернулась, тяжело дыша и смахивая с лица растрепавшиеся волосы. Мужчина с поднятой бровью, сложив руки на внушительной груди и привалившись плечом косяку, оглядывал поле битвы, разбросанные столовые приборы, отпечаток помидора на светлой стене, многострадальную полку в углу и белый от муки пол. Когда его взгляд наткнулся на такого же белого эфера, я заметила ухмылку на тонких губах. Мы уж тут как-нибудь сами. Мой запал резко куда-то исчез, а за неродивого работника стало почти страшно. Могу, не размыкая губ, просто согласился гость. Так, предвкушающе, что ли? Мой страх за эфиры усилился. «И Идите, вежливо послала Арнара дрогнувшим голосом. Даже на зал за его спиной кивнула, чтобы у него точно не осталось сомнений, куда именно идти. Сомнений не было, во всяком случае, на кухню Мак шагнул очень уверенно. «Ой, бардак-то какой!» — взвизгнул наш, спешно прощающийся с жизнью и куда быстрее разгребающий запасной выход администратора. «Мирейна!» А я тебе говорил, что тут убраться надо, предлагал же, давай разберу. А ты все нет, славный мой, незаменимый самый лучший работничек, не утруждайся, сама я. Мои глаза верно округлились, пока брови ползли все выше и выше на лоб. Сложно сказать, что поразило и возмутило сильнее. Слова незаменимого и самого лучшего, или та скорость, с которой он расчищал себе путь для побега. «Хм, надо почаще его пугать, что ли. Вон как активно работает». Запоздала заметила, что Арнар больше не сверкал угрожающе предвкушающим взглядом на эфера. Он насмешливо смотрел на меня, повернув и чуть наклонив голову и приподняв темную широкую бровь. Пришлось быстро натягивать маску невозмутимости. Я смущенно кашлянула. Взгляд мага из насмешливого стал откровенно издевательским. «И нечего так смотреть», — укорила нервно. «Как так? Вот у кого невозмутимость выходила мастерски». Ответить я не успела, только открыла рот, как вдруг грохот следом за ним, оглушающий, скрипящий скрежет, а после — тишина, и только сиплый голос пораженного Арвина. «Убег!» По непонятным причинам меня вдруг кольнула зависть. Я бы тоже хотела убежать, лишь бы не стоять под этим пронзительным, словно изучающим взглядом, посмеивающегося надо мной ночного гостя. «Как убег?» — удивилась совсем неискренне, широко шагая к двери, которая открылась впервые за даже не знаю сколько. «Куда убег? А работать кто будет?» «Как будто он до этого работал!» — злобно съехидничал наш повар. «Говорил я тебе, давай отравим. А ты что?» «Вонять будет!» Сморщившись, кисло посмотрела на мужчину поверх плеча. На другого мужчину, так и стоящего, у приоткрытой двери в зал старалась взглядом даже не косить. Что-то мне подсказывало, что не понравится мне выражение его лица. совсем. Мирейна позвал Арвин серьезно, в два шага оказался передо мной, частично закрыв собой неуловимо напрягшегося Арнара, заглянул мне в лицо и негромко, но строго заговорил. — Подумай о таверне. Ты совершишь преступление на благо всех нас. — О, Луна, замолчи! — взмолилась отчаянно. — А ведь на какое-то мгновение я даже решила, что услышу что-нибудь стоящее. Глухо простонав, подняла голову и беспомощно провыла. «Богиня, за что ты окружила меня такими идиотами?» Богиня, в силу того, что взвывала я к ней не напрямую, а через потолок и весь второй этаж таверны, не ответила. Но тут открылась ведущая в зал дверь, на кухню тяжело шагнул Епифан и грудным басом, малость растеряна уведомил. Там феи прилетели требует девственницу». Подавив рыдание от жалости к себе, сокрушенно покачала головой и одними губами повторила. «За что?» Луна промолчала вновь. «Будь ладен этот потолок!» Странный скрежет снизу и в тишине кухни раздался дрожащий от страха голос приполшего обратная эфера. «Господин страшный маг уже ушел?» Я не ответила, продолжая обреченно созерцать наш деревянный потолок. Кстати, надо разобраться с тем потемнением над печкой. Губкой отмыть не получилось, но ведь не зря же я взяла все те книги по бытовой магии. «Мир!» — жалобно позвал администратор, дернув меня за юбку платья. «Я тут подумал». «Ого, ты думаешь!» — вставил равнодушно, «физически ощущая единение с безмятежной вселенной. Она большая и безразличная. Вот и мне сейчас все станет до уличного фонаря». Эфир сделал вид, что ничего не заметил, и добавил тем же ощутимо подрагивающим голосом. «Пока у нас этот маг гостит, я дома посижу». У управляющей дернулся глаз. Вселенная хмыкнула, сделала ручкой и свалила, вместе со своим хваленным безразличием, оставив верно злеющую меня наедине с проблемами и интенсивно подрагивающим веком. Но я пополз. Не дождавшись моего ответа, решил наш излишний инициативный. «Лежать!» — прошипело в ярости резко опустив голову обожгла сжавшегося и беззвучно захныкавшего мужика злым взглядом ткнула пальцем в груду, оставленного им беспорядка и рявкнула убрал здесь все а потом на место за стойкой лихой разворот на месте мой перст правосудия ткнулся ваш отшатнувшегося повара из губ слетела не менее добрая пошел готовить поворот к епифану «Пошел искать девственницу», — сообразил он. «Да, только что-то не то. Пошел выставлять фей». Кто-то окончательно разозлился и, угрожающе двинувшись к двухметровому вышибали, продолжил шипеть. «Я неделю назад запретила этих разводил за порог пускать. Они через окно залетают». Несмотря на физическое превосходство, Епифан примирительно поднял руки и боязливо попятился в зал. «Йопа!» — прорычало в бешенстве. Йопа подумал-подумал и шагнул в сторону, выбрав своим укрытием от злой управляющей неожиданно Арнара. Маг за представлением наблюдал, несколько лениво не меняя позы, и не высказывая ни страха, ни даже хотя бы беспокойства, и на мой обжигающий злой взгляд отреагировал спокойно приподнятой бровью, с таким ощутимым превосходством, мол, что хочешь — делай, а меня напугать у тебя не получится. Я и не собиралась. Самой от него не по себе было. Жуткий он все же какой-то. Я предлагал помощь, не дождавшись от меня ни слова, спокойно напомнил Арнар. У меня дернулся глаз. Заметив некоторые трудности, гость вежливо поинтересовался. «Водички? Только если тебя, гады, вежливо инициативного в стакане утопить!» «Что же вы меня все так злите а?» «Нет, благодарю. Кто бы знал, чего мне стоил сдержанно отстраненный тон!» «Арнар, прошу вас, вернитесь в зал!» Ваш завтрак принесут через несколько минут. — Вы принесете? — сообразил этот сообразительный. Эфер. Я улыбнулась. Арнар неожиданно улыбнулся в ответ. Слабо, но искренне. По-доброму так. Моя улыбка почему-то стала шире. В его глазах загорелись теплые огонечки. И почему-то вдруг появилось ощущение, что мир просветлел. А все проблемы, и не проблемы вовсе, так, незначительные трудности, и даже приглушенные голоса из зала не волновали, и проникающий с улицы на кухню ветерок так приятно окутывал, и захотелось сделать шаг, и... Ваш администратор уползает. Приятным негромким голосом сообщил маг, продолжая околдовывать меня мерцанием своих глаз. В первую секунду я заслушалась, продолжая улыбаться. Во вторую осознала услышанное и дернулась, Тряхнула головой, сбрасывая странное наваждение. Мигом стерла с лица улыбку, рывком обернулась, метнула цепкий взгляд к двери и поняла, что действительно оползает гад. Выпитив место для сидения, кряхтя и пыхтя, но уверенно продвигаясь к свободе. все. — постановила в бешенстве. Ты доигрался. И рванула к зельям. И фер, застыл без дыхания и в ужасе, проследив за моим направлением, хрипло заорал, вскочил с поразительной для его телосложения и прытью и бросился на улицу. — Я готовить. Арвин мгновенно оказался у кастрюли. — Я выгонять фей. Епа исчез за секунду. Арнар ничего говорить не стал, развернулся и неспешно пошел в зал, даже дверь за собой закрыл. Но именно он, уходя, сделал незаметный пас рукой. Эфир взвыл, налетев на невидимую преграду в дверном проеме и потеряв единственный путь к безработице. «Убирайся здесь!» — велела самое грозное и самое страшное «я» с метлой в руке. Зельями кидаться было жалко, травить эфера тоже жалко, зелье, конечно же, вилкой все еще жестоко, нож мне так и не дали. Метла пролетела через кухню и ударилась о спину ойкнувшего и заскулившего администратора. За уборку, оставила я последнее слово за собой. И, прихватив палочку сандала, грозно направилась в зал стараясь не улыбаться от мысли о том, как ловко Арнар перекрыл Эферу путь и, несмотря на мой отказ, все равно помог мне. Приятно. Очень. Говорят, дым сандала успокаивает, очищает пространство от негатива и нечисти, проясняет голову и приводит человека в душевное равновесие. Причем об этом учебники по травологии и медитации говорят, а стала быть, такова официальная позиция магического сообщества. И вот стояла я, шумом втягивая носом дым от зажатой в кулаке тлеющей деревяшки, а на железной люстре качались не по-женски гогочущие феи с пивом в маленьких деревянных кружках, снизу их, матерясь на все лады, пытался согнать метлой эфер, в стороне еще две крылатые и практически голые, увеличившись до человеческого размера, успешно отвлекали краснеющего Йопу, рядом нервно хрустел морковкой Арвин, сбивчиво приговаривая а ты еще разносчиков и служанок нанять хотела. Нас четверо, а сколько проблем!» Повар был уверен — больше рабочих, больше неприятностей. Я не была уверена уже ни в чем. Мне даже учебник по травологии, и тот наврал. «Не успокаивал этот сандал ни луны!» И тут ко мне осторожненько, так почти крадучись, подобрался невысокий мужичок с крепким выпирающим животом и густыми черными усами. «Процветание, хозяюшка!» — поздоровался вежливо. «Добрый день!» — отозвалась не менее вежливая я, невольно напрягаясь в ожидании. «Проблем, да!» Я чего пришел?" Не стал он расшаркиваться. Спросить хотел. «А маг этот тёмненький, он теперь на вас работает?» И вопросительно ожидающе посмотрел в мои глаза. «Я не понимающе на него». «Простите, какой маг? Правда не понимала совсем? Ещё и эти гогочущие отвлекали жутко?» «Да вот этот!» — махнул дядя в сторону. Повернув голову, посмотрела на ведущую на второй этаж лестницу, по которой как раз поднимался суровый и сосредоточенный Арнар. Наверное, его этот шум тоже достал. Эх, хорошо ему, он уйти и мог. «Нет», — ответила честно, снова поворачиваясь к гостью. «А почему вы так решили?» Так это... Он казался искренне смущенным, даже растерянным, Маг этот поутру в городе работал. В самом деле, я удивленно вскинула брови, уделив все свое внимание этому человеку. Ну да, озадаченно почесал усы. Грузчиком в порту товар разгружать помогал, потом по кузнецу, потом госпоже Дали дров наколол, Тюрсу потерянный кошель магией нашел, много сделать успел. За труд брал по совести, цену не завышал, как маги обычно. Старухи Розенни вообще бесплатно котенка с дерева снял. Слыхано ли? — Не слыхано, — согласилась озадачена. И припомнила, что мы с ним в городе и встретились. Он меня от тяжести книг спас, а потом, когда в таверну вошли, мешочек с монетами оставил. Здесь оплата за три ночи, включая минувшую. Так сказал. Получается, он что же? Без денег совсем. Ночь спала на рассвете, пошел зарабатывать физическим и магическим трудом. Да еще, и вы посмотрите, цену за магические услуги не завышал. Вот это уж действительно удивительно. Магия у нас обычно крайне высокого о себе мнения, и плату за работу требует внушительную. Почему же Арнар оказался другим? Так значит, осторожно вырвал меня из размышлений мужик. «Он на вас не работает?» «Не работает», — подтвердила, качнув головой. И вдруг подумала. «А жаль. Хороший бы работник вышел. Он и сильный, и маг, и воспитанный даже. Девушку в беде не бросит. Меня во всяком случае не бросал». «Не то, что эфир», — глянула в сторону, где Арнар только что исчез. Раньше я не думала о том, чтобы нанимать магов, но сейчас мне стало любопытно, кто такой этот Арнар, что он делает и почему он не такой, как все остальные маги. Сделала себе мысленную заметку разузнать о нем побольше. В итоге мужичок ушел печальным. Все еще размышляя о том, что он рассказал, я добрела до стойки, не замечая никого вокруг. И тут входная дверь картинно распахнулась. На пороге таверны появился сверкающий белозубой улыбкой и сияющий в лучах солнца парень. Высокий, статный, невольно приковывающий взгляд, темноволосый, синеглазый, словом, красавец. Поза такая нагло уверенная. Ноги широко расставлены, темный костюм сидел точно по фигуре. В общем, его появление заметили все. Заметил мужик, дым от леющей палочки. Дальше случилось закономерное. Едкое облако и заинтересованный происходящим потенциальный клиент встретились. Их столкновение ознаменовалось внезапным шха ха Мы застыли. Мужик треснул. Заполнивший половину помещения дымы издал воинственное «Ха! На!» и окрасился алым. С потрескавшегося посетителя с жутким скрежетом начали сходить тлеющие в воздухе кусочки, открывая нашим взором, кого-то постарше и ростом повыше, волосами светлее и взглядом пронзительнее. Причем этот подслойный мужчина... До этого тоже улыбался, и теперь улыбка медленно, вяла одновременно с тем, как вытягивалось загорелое лицо, и все выше поднимались от изумления широкие брови. «Не понял», — раздался в потрясенной тишине его хриплый, ошарашенный голос. «Обалдеть», — прошептала основательно шокированная я, переводя изумленный взгляд с визитера, на продолжающий тлеть в моей руке сандал. Поднимающийся от него дым уже не окрашивался, он сразу алым и откровенно жутким был. А с застывшего мужчины продолжали медленно опадать кусочки мужчины другого. — А вы говорили, ничего хуже Миркиных десертов нет! — раздалось обалдевшее из зала. Реплику поддержали испуганно напряженным молчанием. Простите, а я вот молчать не могла никак, требовательно вглядываясь в оставшиеся синими, яркими и пронзительными глаза. «На вас была иллюзия?» «Хм!» — смущенно кашлянул гость, тряхнул головой и выпрямился, глядя на меня, с настороженным удивлением. «Я позволю себе грубость не ответить» и сделал властное уверенное движение рукой. Подчиняясь магическому приказу, все окна в зале с грохотом ставней распахнулись. «Кштах!» — короткий твердый приказ, и в помещение ворвался ветер. Дым рассеялся, необъяснимые магические свойства тлеющего дерева исчезли. Мужчина, показавшийся мне смутно знакомым, рывком вернул на себя иллюзию. Ветер стих. Окна закрылись, палочка продолжила тлеть. Поглядев на вновь, пополши по воздуху алый дым перевела в ожидательный взгляд на мужчину. «Так», — несколько напряженно произнес он, повел плечами и ступил назад, оказавшись на улице. И, недолго думая, развернулся и поспешил прочь, даже не попрощавшись. «Ну ладно, на прощание». Он оставил меня без ответов на ряд крайне интересующих вопросов. Это что такое сейчас было? В том, что на нем потрескалась иллюзия, я даже не сомневалась. Но как? Сандал не обладает свойствами разрушать заклинания. Хотя... Об этом я узнала из тех же книг, в которых рассказывалось про успокаивающие свойства дыма этого дерева. Неудивительно, что создатели учебников ошиблись и тут. «Стойте!» — закричала, бросаясь следом. Но мужчины на улице уже не было. На крик выбежавший меня отреагировали феи в клумбах, коты на крышах, уворовывающие чью-то деревянную тачку шайк ребятишек и десяток случайных прохожих, но только не тот, кто требовался. Вот же гадство! а пару часов спустя мы встретились вновь при очень интригующих обстоятельствах. Безымянный любитель ходить по иллюзиям появился на лестнице второго этажа в обществе одного не менее таинственного мага. Выглядели они примечательно оба высокие и широкоплечие, с размеренными, уверенными движениями и сосредоточенными лицами. Мелькнула мысль, что они в многолюдной толпе выделялись бы аурой силы, властности и... благородства, что ли? «Батюшки, я мимо не могла пройти никак». Встав в основании лестницы, расставила ноги и уперла руки в бока всем своим грозным видом выражая решимость вот теперь-то получить ответы на все свои вопросы? Нет, так жалобно, почти обреченно попросил останавливающийся безымянный мужчина. Арнар, глядя на меня, спустился еще на две ступени вниз и только тогда заметил, что его спутник отстал, скривился, остановился, обернулся, поверх плеча вопросительно посмотрев на второго мага. Арнар простонал тот. Но только не она. Она обиделась, нахмурилась и осознала странность. "А вы как наверху оказались?" спросила вместо того, что действительно жутко интересовало. "Вы же из таверны убежали, обратно не заходили?" Реакция на мои безобидные вопросы оказалась неожиданной. Громко хмыкнув, Арнар повернулся к своему знакомому, уже всем телом, сложил руки на груди и посмотрел так издевательски выжидательно. А Мак смутился, обиженно надулся, укоризненно глянул на моего ночного гостя, перевел взгляд на меня, качнул головой, будто не зная, что тут сказать, но через секунду все же придумал. Я воспользовался лестницей. Уведомил сдержанно. По любопытному стечению обстоятельств она стояла у стены и вела аккурат в окна того, в поисках, кого я сюда прибыл, и ткнул пальцем в грудь покачнувшегося Арнара, чтобы, видимо, я ничего лишнего не подумала. Я и не думала, честно, но не могла не уточнить. То есть... Вы не смогли попасть к Арнару через таверну и залезли в его комнату через окно. Невинный же вопрос. Вообще без намеков и обвинений. Но мужчина покраснел и насупился, а мой постоялец громко и издевательски усмехнулся вновь и ехидно заверил. «Не отмоешься теперь». Тот перестал прожигать меня гневным взглядом и посмотрел на друга, скрипнув зубами. «Не смотри на меня так!» Поднял Арнар руки и покачал головой, отказываясь быть причастным. «Я молчал. Ты ей сам сказал». Злой маг вновь метнул взгляд на меня, а я человек честный и справедливый, поэтому кивнула, подтверждая слова мага другого, у меня живущего. Первый прищурился и сцепил зубы. Лица второго я не видела, но почему-то не сомневалась. Улыбается широко и нагло. Ясно, сплюнул носящий иллюзии. Совестливых здесь не осталось. Кого укорить пытался? Арнар обернулся с вопросительным взглядом и скорчил виноватую морду и развела руками. Задумчиво глянув в зал, мой гость медленно развернулся к своему другу, помолчал секунду под его требовательным взглядом и спокойно подтвердил. Тут таких и не было. «С заведением ты не промахнулся!» — едко парировал тот. И тут же посерьезнел и добавил, понизив голос. «Не высовывайся!» Или «не вынь соус!» Я, честно, плохо расслышала. «Не подставляйся!» А вот эти твердые слова Арнара услышала четко. Макс собранно кивнул, перевел взгляд на меня, и вдруг улыбнулся. «Заклинание на бархет, четвертый уровень. Развлекайтесь, девушка!» произнес непонятными отголосками тепла в голосе. Пространство за его спиной неожиданно исказилось, как отражение в воде. Прямо по воздуху темно-фиолетовыми всполхами пошла рябь а мужчина, насмешливо улыбающийся, обалдевший мне, сделал один-единственный шаг назад и исчез, растворившись в магических подгранях. «Ого!» — протянул восторженно, когда воздух вновь стал нормальным. «У нас на курсе, порталами только некоторые преподаватели владели, но так эффектно не уходил никто. Красота!» Арнар. Я поднялась и остановилась рядом с мужчиной, помедлила и поднялась на две ступеньки повыше, чтобы стать с ним почти одного роста, развернулась всем телом и, не скрывая любопытства, поинтересовалась. «А этот человек, он какой маг?» Мой гость улыбнулся, очень наглый, и ушел, спокойно обойдя насупившуюся меня. Остаток дня я провела в ежедневной рутине, разрываясь между принятием заказов, обслуживанием комнат, разносом еды и напитков, вытиранием луж неизвестного происхождения и ежечасным вышвыриванием надоедливых фей за порог таверны. Несмотря на изматывающую суету, я все никак не могла забыть о произошедшем сегодня. Маг, имени которого я так и не узнала, не желал уходить из моих мыслей и казался смутно знакомым, но сколько бы я ни напрягала память, так и не смогла понять, где же его видела. Арнар тоже не показывался. Не знаю, чем можно целый день заниматься в комнате, где из-за развлечений лишь о стекло мухи. Но это ведь не мое дело, верно? В перерывах между заботами я изучала книги по бытовой магии, с каждой страничкой открывая для себя все новые знания. Одна из них очень, кстати, называлась «Бытовая магия в помощь хозяйке». Заклинания по созданию зачарованных швабр, губок, ведерок и прочих необходимых в хозяйстве вещей считались одними из базовых овладеть которыми должен каждый уважающий себя маг. От тесного соседства, зельеварения с бытовой магией я и вовсе пришла в экстаз. Ароматические масла и свечи, которые при правильном заклинании очищают дом от негативной энергии. Настой из лекарственных трав, в которые опускаются зачарованные амулеты для придания последним целебных свойств. Моющие средства, которые в компании ⁇ Зачарованных губок ⁇ творят настоящие чудеса. Это тебе не палочкой с дымом размахивать и надеяться на удачу. Если в зелье варенье могло что-то пойти не так из-за слишком подсушенных ингредиентов или неправильно выбранной посуды, то с этой книгой, с описанными зельями, справится даже школьник, а вместе с заклинаниями результаты вовсе стопроцентные, Но не прелесть ли? В общем, книгу я носила с собой везде. Мои подопытные, эм, то есть подопечные, благоразумно помалкивали, и изредка одаривая увлеченную меня заинтересованными взглядами, а я лишь мечтала поскорее попробовать все изученное во время сегодняшней вечерней уборки. Когда Йопа выпроводил из таверны самых неугомонных посетителей, я побрела на кухню изъялу практически не сопротивляющегося Арвина половину огурца и удобно устроилась в рабочем кресле с книгой, не очень культурно закинув ноги на зельеварный стол. До конца главы «Основы кухонного колдовства» оставалось всего ничего. Этот раздел я пролистывала довольно быстро, зевая и изредка цепляясь взглядом за интересующие меня заголовки. «Все-таки не мне тут готовить» так что потом отдам книгу Арвину на изучение. Во время готовки еду нужно всегда мешать по часовой стрелке, чтобы привлечь удачу», — зачитала вслух, обернувшись и подняв глаза на убирающегося повара. «Я надеюсь, ты против часовой мешаешь?» Для пущего эффекта я нахмурилась и направила на стремительно краснеющего Арвина на откусанный огурец. Надо ли говорить, что этот плющ земляной не разделил моего энтузиазма? Прочь с моей кухни! — вскипел повар, вонзив нож в разделочную доску. Фактически кухня моя, напомнила справедливо, но с кресла все же поднялась. Ругаться с Арвином не было ни сил, ни желания, но не успела я даже дойти до выхода как дверь распахнулась сама, а на пороге показался наш, уже почти породнившийся ночной гость. Арнар, придержав дверь, глянул на меня, на Арвина, снова на меня и вежливо полюбопытствовал. — А ужинать будем? — Вообще-то все нормальные люди уже ужинали и по домам разошлись но в ответ на вопросительный взгляд я почему-то улыбнулась, обернулась и сказала повару, «Ладно, этому по часовой мешай, нравится он мне». Покидать кухню пришлось, пригибаясь и уклоняясь от обстрела листьями салата, сопровождаемого отборной рогунью. Подлохи хихикающее я выскочила в общий зал. Арнар капитулировал вслед за мной, закрыв за нами дверь и крайне выразительно посмотрев на жутко довольную управляющую. Сделал гадость, на сердце радость, вот. Не все одной мне страдать. А я что, невинно поглядела на гостя снизу вверх? Так в книге написано, а литература ерунды не посоветует, между прочим. Приподняв брови, Мужчина только головой сокрушенно покачал, глядя на меня, как на какую-то забавную диковинку. — У вас сотрудники по какому-то специальному критерию на работу принимаются? — медленно проговорил он, продолжая задумчиво меня разглядывать. — Вас привлекают только самые неординарные личности. Широко улыбнулась в ответ, не став говорить, что я никого не нанимала. Когда появилась, эти все уже тут были и уходить отказывались. Справедливости ради. Арвина я выгонять не пыталась. Повар в таверне всегда нужен. И Йопа мне сразу понравился. А вот Эфир, он да, уходить отказался. Все про гражданские права, трудовые соглашения и человеческую совесть кричал. Где только гадости такой нахватался. «Начинайте!» Вдруг щедро дозволил Арнар. Удивленно приподняв брови, но не прекращая улыбаться, заинтересованно уточнила. «Даже знаете, что предлагать буду?» Мужчина улыбнулся шире, так малость снисходительно, немного устал и очень по-доброму склонил голову к плечу и с легким кивком прикрыл глаза, говоря «Да? Надо же! Забавный какой!» Ощущая разливающееся в груди приятное тепло, я с легкостью приняла условия этой игры и вежливо озвучила действительно имеющееся у меня деловое предложение. «Вы не откажетесь поработать у нас?» «Обещаем фиксированную оплату труда, трехразовое питание и проживание в одной из гостиничных комнат». Арнар кивал в такт. Каждому предложению, демонстрируя повышенное внимание и глубокую сосредоточенность на моих словах, и продолжил размеренно кивать даже после того, как я замолчала, выжидательно глядя на него. Он поразмышлял еще и еще и еще немного, опустил серьезный взгляд на нетерпеливо ожидающую меня и озвучил собственное условие. «Ты поужинаешь со мной». И взгляд такой выразительный, даже решительный, очень намекающий. Расправив плечи, не почувствовавшая подвоха, я весело высказала. «Одно твое «да», и я с тобой даже завтракать и обедать согласна». Других слов ему не потребовалось. «Да», — произнес маг твердо и уверенно. Управляющая таверной просияла от искренней радости и открыла рот, но была остановлена приказным. «Ужинать!» Мой рот закрылся. Арнар вошел на кухню и бросил мне. «Выбирай стол!» И я почему-то даже пошла, размышляя о том, что фраза «Выбирай стол!» звучит в сотню раз приятнее, чем «Убирай стол!».